Есть много путей общественного и государственного служения гораздо более соответствующих призваниям женщины. Выдвигая целый ряд суррогатов армии, никто однако не имел смелости осуществить идею совершенно логичную, вытекавшую из основной цели всех этих искусственно создаваемых революционных, ударных, женских и прочих частей, носившуюся в сознании очень многих и даже нашедшую частичное отражение в мыслях верховного комиссара Станкевича. Я говорю об офицерских добровольческих отрядах. Нет сомнения, что своевременно созданная сильная офицерская организация – имела много шансов на решительный успех в борьбе с большевизмом в первую стадию его властвования. К сожалению, ни Керинский, ни тем более революционная демократия не допустили бы ни под каким видом подобного образования. По личным мотивам они были, конечно, правы офицерскими войсками после всех событий Первого периода революции после установившихся и не по офицерской вине ярко враждебных отношений и Керенский совет были бы насильственно устранены. Эта потеря в кавычках была бы не слишком велика, если бы такой ценой в стране удалось, не погружаясь в реакцию, притворить, социальную революцию 1917 года в буржуазную и избегнуть ужасов большевизма, отодвинувшего, быть может, на столетие нормальное развитие всей русской жизни. Но если все это только более или менее спорные предположения, то, во всяком случае, для меня является совершенно бесспорным Одно положение. Исход революции во многом зависел от армии. Пути революции были бы другие, если бы революционная демократия словом, делом и помышлением не противопоставляла офицерский корпус народу, а привлекла бы его к служению народу. Ибо при всех своих великих и малых недостатках офицерство превосходило все другие русские организации способностью и желанием жертвенного подвига. Казалось бы, что если не формирование, то, по крайней мере, подготовка офицерской организации была необходима на случай падения существовавшего строя и фронта а это предчувствовалось всеми совершенно ясно. Но представители активного начала томились в тюрьме. Главный совет Офицерского Союза, которому наиболее соответствовала эта задача, был разгромлен Керенским в конце августа. А в сознании большинства ответственных руководителей армии глубоко проникла страшная и небезосновательная тревога за судьбу русского офицерства. В этом отношении очень характерна переписка генералов Корнилова и Духонина. После большевистского переворота 1 ноября 1917 года генерал Корнилов из Быховской тюрьмы писал Духонину, «Предвидя дальнейший ход событий». Я думаю, что вам необходимо безотлагательно принять такие меры, которые, прочно обеспечивая ставку, дали бы благоприятную обстановку для организации борьбы с надвигающейся анархией. В числе их генерал Корнилов указывал Сосредоточение в Могилеве или в одном из ближайших к нему пунктов Под надежной охраной запасы винтовок, патронов, пулеметов, автоматических ружей и ручных гранат для раздачи офицерам-волонтерам, которые обязательно будут собираться в означенном районе. Против этого пункта Духониным сделана пометка «Это может вызвать эксцессы». Таким образом, Постоянные болезненные опасения офицерской контрреволюции оказались напрасными. События застали офицерство врасплох, неорганизованным, растерявшимся, не принявшим никаких мер даже для самосохранения и распылили окончательно его силы.